Глава 26. Земля, прощай, в добрый путь. Дэну очень редко что-нибудь поручали. В те дни, когда он не рыбачил, находил себе занятия сам. Топил кухонную плиту, заряжал дровами главный газогенератор поселка, подметал в помещениях или прибирался на прилегающей территории. Убирал навоз из коровника или задавал корм скотине. Он здесь давно и местные расклады знает. Вернувшись на летающие лодки из долины реки Со, он спокойно включился в жизнь колонии в привычной для себя роли главного «Куда пошлют». Радовался, что отловленные ими смаши шустрые горные коровки прекрасно себя чувствуют. Две из них продолжают доиться, давая по полтора литра молока в день. Телята подрастают, бегая по загону. Волчата пожилой пары научились вылезать из корзины, так и живут в грузовом шлюзе, гуляя сами по себе по прилегающей территории в пределах видимости со сторожевой вышки Они медленно растут, если сравнивать с обычным для волков темпом развития. Вчера рыбачил на пару с луком. Ставили классический перемет с челнока, привезенного с реки Со. Аборигену уговорили носить шорты, а сандалии ему и без уговоров понравились после того, как занозил ступню. Цивилизованный мир таит в себе некоторые неведомые дикарям опасности. Татьяна убедила мужа пожить здесь, пока там на юге идут дожди. Весь гарем с детьми тоже тут обживаются сев сказал что большая группа людей их биологического вида неисчерпаемый трудовой резерв для колонии надо только научиться его использовать в поселке все организовано совсем на другой лад чем у здешних романенцев свежий ядре на духовитый навоз погружен в четырехколесную тележку двое крупных волков деловито встали между оглоблями один за другим дали время запрячь себя и без понуканий покатили повозку в сторону тыквенных грядок в колонии необходимые крупные емкости а тыквы на тутошних почвах вымахивают огромные, до полуметра в диаметре. Из них выходят фляги и литров по тридцать в объеме. Хранить в них или перевозить нефть получается без проблем. Так мы на землю летим или где? У плетня нарисовалась маха. Я бы сгонял, улыбнулся парень. Предков бы проведал, маминого омлета навернул. Не поверишь, скучаю по папенькиным нотациям. Тогда пошли к озеру. Нужно проверить отрыв челнока на двух антигравах. Опять его малость переделали, снова нужно испытывать. Внешне особых изменений челнок не претерпел. Ему доработали аварийный люк над кабиной экипажа, превратив его в многоразовый, а то раньше он открывался пиропатронами, после чего закрывался только с применением сварки. Впрочем, проверку плотности запирания и герметичности инженеры уже завершили. В задней кабине прибавилось мониторов, да и органов управления. Теперь с сенсорной панели под правой рукой можно было контролировать практически все системы жизнеобеспечения. А левая рука привычно ложилась на пряжку задней гравитсапы с ее движками. А у Махи в передней кабине была пряжка носового антиграва. Под правой рукой у нее находился джойстик управления рулями и маневровыми орбитальными двигателями. Мальчик и девочка заняли свои места и первым делом принялись договариваться о взаимодействии в управлении. Проиграли мысленно выполнение маневров. Конкретно для их пары договоренности были достигнуты легко. Оба опытные летуны на антигравах, к тому же совершившие немало совместных полетов на челноке. Они понимали друг друга с полуслова. «Вышка», — Дэн говорит. «Обсиделись, с приборами освоились, герметизируемся и начинаем предстартовую подготовку». «Принято, вышка». Дэн прошелся пальцами по иконкам на сенсорной панели. Запуск генератора, контроль степени заряда аккумуляторов и антигравов Оживление системы контроля температуры, давления и состава воздуха. Начинка этого челнока сильно отличается от стандартной. Автоматика здесь задействована лишь во вспомогательных системах. Все вручную, все под присмотром человека. Зато телеметрия работает в полном объеме, но она ничем не управляет, а только фиксирует происходящее. Пока мальчик оживлял энергосистему и жизнеобеспечение, на переднем мониторе было видно, как тык с берега отдавал и отпихнул челнок швартовы после чего их оттащили катером на стартовую позицию в дальний конец озера. Не тратить же на такую ерунду бортовые ресурсы. Дэн через камеру заднего обзора понаблюдал, как Лом уводит катер к берегу. Очередной раз прочитал показания мониторов, после чего доложил о готовности к старту. «Поехали», — согласилась Маша и приказала ввести в действие задний антиграф. Передним она только подруливала. Первые десятки километров в час водоизмещающее судно набирало неохотно, на пилотесса вовремя приподняла нос, выведя корабль на глиссирование, скольжение по поверхности, и тут же включила полную продольную тягу своего антиграва. Акселерометр показал достойное значение ускорения. Скорость начала быстро нарастать и уверенно добралась до значения 400. В этот момент паренек снова почувствовал, как девочка передней гравицапой вздернула нос челнока на угол ровно 5 градусов. Звук воды, трясущийся корпус, мгновенно пропал. Есть отрыв. Поверхность озера на мониторе наружной камеры начала плавно удаляться. Мелькнула под брюхом береговая кромка. «Земля, прощай!» – произнесла Маша. «В добрый путь!» – ответила вышка. «Мне что-нибудь следует знать?» – полюбопытствовал Дэн. «Садиться будем на Землю. Планета так называется!» – ответила Маша. фигасе Что, взрослые с нами не летят?» «Не досуг им! Пилоты нынче наш технический состав. Они заняты обустройством нефтяного месторождения». «Сам ведь знаешь, что нужен танкер, емкости, сепаратор вместо отстойника, ректификационная колонна. Тут без мужских рук никак. А женщины поподхватывали инфекционное заболевание, передающееся половым путем. Беременность называется. Не так, чтобы все подряд, но исключений почти нет. Даже академик собирается произвести на свет маленького академика. Вот кроме нас с тобой лететь и некому». Челнок, между тем, продолжал разгоняться и постепенно набирать высоту. Скорости 800 километров в час они достигли на высоте 8 километров, двигались в экономичном режиме и никуда не торопились. На 40 километрах высоты разогнались до тройного числа Маха, или числа Махи, подумал Дэн, а вскоре добрались и до километров в секунду. Маша словно пробовала плотность воздуха крыльями, откладывая в памяти впечатление о поведении планера на разных скоростях и высотах. Дэн напоминал о температуре обшивки и расходе компонентов топлива. Он уже оценил продуманность режима выхода на орбиту. Поначалу, когда движению сопротивляется плотный воздух, не следовало чересчур напрягать движители. А уж за пределами атмосферы можно позволить себе метр в секунду за секунду. Это максимум, что могут обеспечить оба антиграва. Три часа разгона, а там и стационарная орбита достижима, пусть и не по кратчайшему пути. Вышка помогала, подсказывая текущие координаты и параметры траектории. Штурман-моторист перепроверял данные, пользуясь отдельным вычислителем. Было умеренно скучно и хотелось есть. Потом начался пассивный участок траектории, наступила невесомость. Несколько часов восхитительной легкости, перекусы из тюбиков и возможность по очереди поспать. Портал нашелся легко. Он так и висел над одной и той же точкой поверхности мачехи. Невидимый ни в каком участке спектра с расстояния более 10 тысяч километров – Он сразу выдавал себя при сближении свечением в строго ограниченной области спектра. Причем яркость свечения изменялась с периодичностью, индивидуальной для каждого портала на орбите Земли. Сам этот портал – вырожденная пятимерная сфера. Значение этой высоконаучной фразы не понимал не только Дэн, но и никто на мачехи. Тем не менее, прошли его легко и радостно вскрикнули, увидев, как бездонная глубина космоса перед ними сменилась видом на голубой шарик родной планеты. Вроде бы все здесь так же, как и на Мачехе. Те же облака, океаны, участки суши. А чувство другое. Впрочем, экраны показали и множество искусственных объектов на низких орбитах. суп я Борт 13707. Следую на Землю с планеты Мачеха. Прошу назначить мне канал для связи. Передал Дэн в эфир на волне для экстренных сообщений. Чуть подождал и повторил. Земля отозвалась только после третьего запроса. «Уходи с этой волны, хулиган». Она служит для экстренных сообщений от космических кораблей, находящихся в полете. Как раз и говорю с космического корабля, находящегося в полете. Только что вышел из седьмого портала, Гондурасского. Все наши каналы знаю по номерам и частотам, но там сейчас работают другие люди. А мне нужно договориться с Центром управления о посадочном коридоре, о приеме меня на тренировочном канале, о карантине. Можете проверить по спискам колонистов, отправленных на мачеху. Я Денис Кораблев. Корабль пилотирует Мария Краева. «Вам что, заняться нечем?» Начал злиться оператор связи. «Отключайтесь немедленно, вы мешаете работать, а те, кому положено, уже ищут вас». «Это тебе, похоже, нечем заняться. Начальству доложи, урод!» Вылезла в эфир нетерпеливая Маха. «Оторви свою жопу от кресла, а то я приземлюсь на ближайшем от тебя водоеме и намотаю твои кишки на фалькату». «Странно. Обычно маршрутка ведет себя сдержаннее. Устала, что ли?» «Машенька, солнышко!» обратился парень к девочке. «Пока мы в пассиве, прими ванну, выпей чашечку кофе, а я дам слабенькое торможение, чтобы ты потолок в туалете не описала». «Пост сдала», — буркнула подруга. Но Дэн уже неплохо ее изучил. Речь не о том, что ее прижало давлением на клапан, а в произнесенных словах. Машка вообще ужасно и темнела. Но пустых угроз за ней не замечено. От нечего делать парень извлек из кармана говорилку и с удивлением обнаружил на экране значок наличия сети. На геостационарной орбите внутри титанового корпуса. Ничего удивительного. Гвархи с их электроникой и развитием средств проникновения в самые продвинутые информационные системы много, но что способные для абонентов своих сетей. Да, вот и еще одна иконка моргает. Нажал. Полные сведения об операторе, с которым только что общался. «Слушай, Кирюха», — обратился он к этому оператору прямо по имени на все той же экстренной частоте. «Машка — крутая тёлка с клёвым прикидом. Она впустую не базарит. Беги на улицу и начинай громить урны, чтобы быстро сесть за хулиганку суток на пятнадцать, пока она остынет. А то ведь точно размажет тебя скорбного». «Денис, ты вообще берега потерял? Да ты представляешь, что тебе будет за угрозу человеку, находящемуся при исполнении?» Дэн отключил связь и принялся ковыряться в говорилке. «Сейчас она контачила только с сетью гвархов» для которой, как он сообразил, в земных сетях просто не существует запретных зон. И вскоре нашел номер личного карманного телефона руководителя полетов. Ни служебного, ни домашнего, а того, который человек носит при себе. Припираться с секретарем или домочадцами у него желания не было. «Авдей Акимович, Денис Кораблев говорит, ваш оператор совсем мышей не ловит, а мне нужна связь с ЦУПом для посадки на тренировочный бассейн. Дайте распоряжение назначить мне чистоту для переговоров». «Можно по этому номеру, если он у вас определился». И дал отбой, чтобы не выслушивать слов удивления или сомнений в его правдивости. Земляне стали его утомлять. Суетные какие-то, недоверчивые. Им лишь бы попустозвонить, поискрить эмоциями, поярче проявить отношение к происходящему. Приматы. Пересказал события, посвежевшие Машке, и приступил к расчетам посадки на грибной канал в Крылатском. Позвонил ему совсем другой человек – и принялся задавать вопросы о том, где Денис находится и какой аппаратурой пользуется. Явно тянул резину, давая коллегам время засечь его, чтобы вломить за радиохулиганство. Земля категорически не верила в прилет корабля с другой планеты. Координаты свои Дэн выложил добровольно вместе с параметрами траектории. Заодно сообщил и место посадки, и время, и сознался в искреннем желании пообщаться с любыми представителями власти, например, с полицейскими. Он уже вошел в кураж, а Машка, слушая его выпады, хихикала. Между тем, слегка притормозив ходовыми двигателями, челнок принялся снижаться по спирали, целясь так, чтобы черкнуть по самому краешку атмосферы, не углубляясь в ее плотные слои. Им предстоит тормозить о воздух, начиная со скорости где-то в 30 тысяч километров в час. И делать это необходимо очень плавно, потому что плитки термозащиты вряд ли выдержат режимы, на которые были рассчитаны. Они считают одноразовые. и Единственный вариант — нагреваться с той же скоростью, с которой металлический корпус способен рассеивать тепло. Это не очень быстро, потому что температура обшивки не должна быть чересчур высокой, иначе экипаж банально поджарится. В любом случае, сарона им обеспечена. Это они уже проверяли дома, садясь с низкой орбиты. На посадку же за счет торможения двигателями просто не хватало горючего. «А средства ПВО нас не собьют?» – засомневалась Маша. «Могут попытаться». «В принципе, думать об этом уже пора. Может, нам не в России садиться, а, скажем, в Ботсване или между Бразилией и Аргентиной, в том же Уругвае?» Машка хмыкнула и ничего не ответила. Дэн продолжил раскидывать умишкам. В, «В принципе, и не садиться они не могут. Или могут. Обратно до портала их ходовых ресурсов хватит. И на последующую посадку на мачехи тоже. Но как-то это будет не по-пацански. Утереться, поцеловав замок». В то же время сейчас, когда окрестности планеты буквально напичканы летательными аппаратами, наблюдать за пространством должны пристально, а для этого на низких орбитах должны крутиться спутники с локационными станциями и давать картинку куда-то. Там, куда эта картинка подана, обязательно есть связь с аналогичными учреждениями других государств, чтобы предупреждать коллег или получать информацию от них, иначе немудрено начать сшибать друг друга. В таких учреждениях обязаны трудиться люди, способные адекватно реагировать на возникновение нештатных ситуаций. Скорее всего, военные, дежурные смены, вахты, все такое. И главное, немедленные доклады обо всех происшествиях снизу вверх по команде. Одна беда, во время работы у них должны быть выключены личные мобильники, зато имеются служебные частоты. Эту кухню Дэн Слава себе представляет, зато у него есть возможность покопаться в сети. В сети, которая способна пролезть в любую щель. Искать пришлось долго. Откуда школьнику узнать нужные слова для конкретного контекста? а Вопросы общего характера приводили к получению бесполезных ответов, да еще и столь многочисленных, что разбираться с ними становилось тоскливо. Но список служебных частот службы дальнего космического обнаружения нашел. Долго думал, с кем поговорить. Хотелось конкретного собеседника с незашоренным разумом. Но про этот параметр в перечне упоминаний не было. Настроился на волну диспетчера. «Здравствуйте!» начал он максимально мирно. «И тебе не кашлять, Денис Кораблев». «Вы меня по голосу узнали?» растерялся парнишка. «Майор Кунцев, к вашим услугам молодой человек. Итак, поведайте мне о своих проблемах». Голосом психиатра продолжил офицер. «Суб не верит, что я прибыл через портал из системы мачехи. Посадки не дают. Посоветуйте мне, пожалуйста, садиться вопреки запрету или мотать назад. А ты точно способен сесть на планету? Если вы меня не собьете...» «Думаю, плюхнуться на грибной канал водного стадиона», осторожно подбирая слова, продолжил переговоры Дэн. Майор молчал, предоставляя психу возможность выговориться. «На семь тон керосина и столько же концентрированной перекиси водорода я деньжатно скребу, пройдусь по столичным магазинам, да и улечу себе обратно». «Но ведь с тобой дама, она в тех магазинах все деньги спустит на булавки, тряпки, куклы, шляпки», запустил тему для дискуссии кунцев. «Машенька, девочка состоятельная». Ей родители подкинули перед отправлением на землю. И у нас куча заказов на всякую всячину, начиная с картриджей для принтеров, заканчивая ванадием. Не стал делать секреты из списка планируемых покупок, Дэн. Да и другие поселковые ребята подбросили на нитки-иголки. Так что, если ЦУП от нас совсем откажется, обойдемся своими возможностями», — по-прежнему осторожно продолжил общение Дэн. «Знаешь, делис садиться в пределах столицы я бы не рекомендовал. ПВО на это не согласится». «Может быть, тебе лучше приводниться на Волге, где-то на полпути между Волгоградом и Астраханью?» — продолжил собеседник. «Как скажете», — согласился паренек. «А вы майор медицинской службы? Слушай, откуда ты только информацию черпаешь?» «Расскажу приличной встрече». На этот раз мальчуган уже откровенно куражился. «Вы хоть и психиатр, но хотя бы не ругаетесь и не грозитесь. А садиться мы будем в самом сердце Уругвая. Там есть приличное водохранилище на Рио-Негро» и никакой системы противоракетной обороны. А между Волгоградом и Астраханью вполне приличное ПВО. «Начальству скажите, чтобы перестало придуриваться», – влезла Маха. «Вы нас отлично видите на 3 градуса восточнее седьмого портала, и даже пилингуете, параноики несчастные. Мы за это, все доставленные научные данные, безвозмездно передадим университету Сан-Паулу или Буэнос-Айреса. Кто первым подгонит керосин и перекись водорода, тому и отдадим».